Часть четвертая. Ночная тень. Глава первая. Кем я стал. Рис. В большом кабинете на большом столе сидел большой птиц. И я усмехнулся и протянул кусочек сырового мяса кару моему ручному ворону. Наверное, ручному. Хотя кто кого считал своим питомцем, был большой вопрос. Он посмотрел на меня одним глазом, потом развернул голову и посмотрел другим. Нехотя взял лапой мясо, раздумывая, стоит ли оно вообще того, чтобы он его ел. Но все же, видимо, только из личного уважения, он его вяло поклевал, громко каркнул и выпорхнул в открытое окно. Дверь скрипнула, и бочком в кабинет вошли братья-разбойники. Близнецы, отличающиеся большой удалью и верно поэтому маленьким умом. Они втащили с собой каких-то немытых типов, держа бедняк за волосы своими огромными ручищами, от которых, к тому же, немилосердно несел мо дерьмом. Я вздохнул и поморщился. «Мы тут это!» – поковырявшись свободной рукой в носу, выдал один из братьев. «Предателей вам нашли!» «Мне?» – несказанно удивился я, а братья замялись, пытаясь сообразить, что не так. И это у них выходило из рук вон как плохо. Я вздохнул и пояснил, то есть ты предлагаешь мне убить их лично? Но это, ребята совсем растерялись, ну того, предателя же. А доказательства есть, поинтересовался я. Есть, Расплылся в улыбке один из них, часто закивав головой. Потом полез за пазуху и достал смятые бумаги, да еще и вдобавок чем-то залитые. Встряхнул их, потом прижал к себе, разглаживая и, сделав осторожно шаг в мою сторону, протянул. Туточки они. Я посмотрел на это безобразие, вздохнул и взял со стола перчатки. Я, конечно, тоже разбойник, и мне вроде как брезговать не к лицу, но взять такое голыми руками. Внимательно просмотрев бумаги, я бросил быстрый взгляд на близнецов и их пленников. Обреченные люди вели себя очень тихо, хотя оно и понятно, чтобы они не сказали, результата бы это не изменило. А вот придумать что-то назидательное на всеобщее обозрение я все еще мог. Иногда я сам думал, как так вышло, что с генерала, даже героя, ну если сравнивать с предыдущим миром, я скатился в разбойники? Можно было приписать это сложному детству, которое и в самом деле здесь не задалось. Своих родителей тут я уже не помню, в совсем нежном возрасте я вместе с ними ехал куда-то, на нас напали разбойники, они погибли. И, увы, сказки не вышло. Меня не подобрали добрые взрослые, да даже местным разбойникам и отребью я ни на что не сгодился. А если еще и прибавить то, что я не помнил ничего о себе прошлом, туда выжил я чисто на упорстве и на том, что горело в моем сердце. Я про Ру не помнил, но сердце знало и постоянно гнало меня вперед ощущением, что я должен сделать нечто важное, обязательно кого-то найти. Я чудом избежал тогда смерти, и это не идиома. Тут я тоже владел магией в полном, причем ее объеме. Это помогло мне выжить в лесу, а потом и в городе, до которого я добрался спустя месяц. И хотя мир был магическим, но я все равно умел чуть больше, чуть лучше». Даже удивлялся, пока потом все не вспомнил. Я научился воровать, бить первым, не брезговать и закрывать нам многое глаза. Лгать, блефовать и искажать правду в свою пользу. Владеть всем острым и режущим. И тут тоже было все так просто, словно я не учился, а всегда это умел. Так что да, дурные привычки помогли мне выжить и стали второй натурой. А потом я все вспомнил. Сразу, В одну ночь. 12-летний удачливый воришка вдруг стал взрослым. Можно было начать все заново, найти себе что-то честное, но я подумал и решил, что стоит попробовать иначе. У меня в прошлый раз было все, и я все равно ничего не смог. А темные, может, живут меньше и хуже, но, возможно, больше знают о тенях. Так что мой выбор был осознанным. Более того, иногда я сам удивлялся своей жестокости. Но это всего лишь способ провести жизнь, ни больше, не меньше, и найти ее. Черт, в этот раз идея была не просто навязчивая, а почти переросла в одержимость. Я же помню, что сказал мне тот из тени. Ру, моя настоящая Ру, не смирилась и пошла за мной. И виноват в том, что здесь с ней происходит я. Но я был не только жестоко умел, но и справедлив. А еще умел, красив и прочее. Тут я усмехнулся собственным мыслям. Да уж, в общем, это тоже не важно, просто благодаря собственным качествам, харизме и магии я быстро воплотил свои идеи в жизнь, став самым грозным разбойником этого мира. Тоже король, но без короны и трон мой обычным людям не увидеть. Я вздохнул, все еще глядя на листочки своей руки, а потом пожал плечами и поджег их, кинув в железное ведро. «Убить», – коротко бросил я. С предателями бороться можно только одним способом – ловить и вешать. Близнецы тут же исполнили чиркнув беднях по гору. Приятно, когда твои приказы не обсуждают, но черт, не в моем же кабинете. Здесь-то зачем, поморщился я, скидывая уже трупы с пальцев в два фиолетовых шарика. Тела заискрились и словно начали таять. В конце остались лишь едва заметные темные пятна на полу. Бестолочи, еще что-то. Двое даже брови не повели на такое представление. Хотя тоже понятно. В этом мире магия была привычна везде и являлась основой. И именно поэтому шустрые незаметные люди с острыми железками были даже пострашнее. А, да, закивал другой и тоже полез за пазуху у грязной куртки. Вот, мрачной лор просил передать. И вот это было уже интереснее. Я взял пакет и вскрыл. Быстро пробежал глазами, с трудом стараясь унять внезапно возникшую радость. Но радость, она личная, а лицо надо держать до конца. Так что я кашляно, угрозно насупался и спросил. «А третий где?» «Третий?» – переспросили хором братья, и я снова вздохнул. «Предателей было трое. Я сделал взгляд еще тяжелее, и близнецы вроде как даже в габаритах уменьшились». «Вы что же, даже не узнали у пленников?» э -э -э -э, смущенно пряча глазки, почесал затылок тот, что стоял слева. «Ну, значит...» «Так ищите!» – я пожал плечами. «И ко мне тащить не надо, достаточно только доказательства и вины», – я подумал и вдобавок прорычал. «Явного! А то заклеветую и сами сгорите!» Они дружно кивнули и, мешая друг другу, ломанули в дверь, выскочив одновременно и, судя по звукам, кубырев, пролетев два лестничных пролета. Я усмехнулся и, обогнув стол, сел в кресло. Бумаги мрачника требовали более детального осмотра и тишины. Спустя час-другой я встал и помахал руками, разминаясь. Еще раз бросил взгляд на стол. На вот такое интересное чтиво. Он не утверждал, а подозревал, что нашел это. Подозревал. вишь, я усмехнулся и покачал головой. Хитрый мрачник, он знал, что за слова я могу и строго спросить, а он может и не ответить. К короткому отчету прилагалась карта, также подробное описание девушки из замка. Или гарнизона, он и сам толком не понял. Вроде укрепление небольшое, а народу в нем что в полденной воскресной ярмарке. Странно, безусловно, но мрачнику верить было можно. Он единственный знал меня именно как меня, а не короля разбойников. «Нет, не полностью, такой здесь я никому не доверю, но отчасти его можно было даже моим другом назвать, хоть он и был вдвое старше меня, если мерить годами, прожитыми мной в этом мире. Очень умный и проницательный, и была даже мысль, что я для него что-то типа головоломки, и именно поэтому он так охотно берется на мои личные задания и так скрупулезно их выполняет. Но он был пока единственным, кто дал мне что-то определенное». Я нахмурился и постучал пальцами по столу. В окно снова залетел Кар и, усевшись напротив меня, вопросительно посмотрел на пальцы. Я взъерошил ему перья на груди и покачал головой. «Нет, Кар, это я не тебе. Но ты прав. Надо действовать, а не сидеть». Ворон обиженно каркнул и насупился. Я открыл коробку с печеньем и положил крышку на стол рядом, хитро посмотрев на него. Птица явно это заметила, но не реагировала, полностью игнорируя этот факт. Я демонстративно пожал плечами и встал из за стола. Прихватив с собой карту, пошел из кабинета и расплылся в тонкой улыбке, услышав, как кара чиркнул клювом по металлу.